Ты очень огорчился. Не огорчился. Это иначе называется. Я в отчаянии. Так успел их полюбить? Успел, не успел. Как будто только во мне дело. базилию у них в гостях с утра до вечера пропадает. Меломори ходит спасаться от мрачных мыслей и говорит, впервые в жизни встретила людей, которые успокаивают ее самим фактом своего существования. А Малда, бедняга, ухаживает за Иш. За кем? За мальчишкой, когда он девчонка. У нее, понимаешь, пол периодически изменяется. Примерно раз в несколько дней. Я-то еще удивлялся, с чего вдруг Иш так мотает из одной крайности в другую. Но теперь ясно. Когда ты просто чей-то сон, пойди за собою следи. Ладно, неважно. А Лиди Ларри... Тут я, наконец, прикусил язык, так и не позволив ему произнести кофе на имя. Что бы ни стряслось, это не повод сплетничать. До чего я докатился, а? Я понял, кивнул на минорих.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 Все равно прикидывал, а что если найти тело спящего Дигорона Ари-Турбона и как-нибудь это хитро его заколдовать, чтобы продолжал дрыхнуть и видеть сны ну хотя бы лет 300 Примерно столько у нас живут нормальные люди. В смысле, не могущественные колдуны, все честно. А может быть, надо подойти к этому делу с другой стороны, разбудить Дину так, чтобы его сновидения при этом остались с нами? Готов спорить, должен быть такой способ. Если не у нас, так в тубуре.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 Может быть, мне только кажется, что маловероятным. И про урдерцев сейчас тоже только кажется, что их невозможно оставить жить среди нас. И проклятую тень шурфа спасти на самом деле расплюнуть? Может быть, вообще все на свете легко и просто, только мне об этом еще не рассказали. И я сижу тут, страдаю, как последний дурак, пока очевидное решение уже пляшет на кончиках моих пальцев. И даже если не пляшет, я этих людей быть ее не отдам, перетопчется, пусть он колбасы поест, если очень не имется.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 Свое дело они, я надеюсь, худо-бедно знают, но ничего сверх того. Однако, поразмыслив, они решили, что интересующий меня информацией вполне может владеть их нынешняя начальница леди Аяна Галина Гнатуах Урбарой, дочь Эши Харабагуда. Это самое старшее, оживился на минорих. «Эши говорил, с его старшей дочкой очень непросто иметь дело. Суровая леди.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 «Не нравится. Отправляйте меня в отставку, вам же хуже. Все равно сегодня не проснусь». «Ну, точно старше, улыбнулся на минорих. «Именно так и ее и описывал. Ради возможности лишний раз не просыпаться, кого угодно со света сживет». «При этом леди все равно проснулась, чтобы послать всех подальше», — заметил я. «Лично мне в такой ситуации было бы проще ответить на вопрос, чем затевать скандал. Но, конечно, у всех свои предпочтения».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 Повар Кадди печет какие-нибудь удивительные пирожки. Иш учит Базилию рисовать. Ди играет в из лак, заглянувший к ним за очередным куском утешительного ледяного рулета Меломори. Леди Ларри развлекает клиентов новой порцией рассказов о причудливых урдерских обычаях, скорее всего, наспех выдуманных, чтобы объяснить очередное недоразумение. Вот и хорошо. Пусть.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 но все равно удивился, узнав, как именно он представляет себе везение. «Поэтому», — торжествующе заключил на минорих, «леди Аяна Гали любезно предложила мне разделить с ней сон и вместе поискать компетентных специалистов,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 Просто сказал, что у меня друг совсем изведется, если я не вернусь с ответом еще до вечера. К тому же непонятно, кто сможет сменить меня на работе в нумбане, а это тоже довольно важно. И леди Аяна Галинок на Туахур Барой вот так запросто согласилась с вашими доводами, изумился король, вместо того, чтобы разгневаться и объявить все происходящее на его суетой, не заслуживающий внимания. Вот уж воистину думаешь, что знаешь, человека лучше, чем самого себя. «Просто во сне я умею быть довольно убедительным», — скромно заметил на Номинорих. «Во всяком случае, гораздо более убедительным, чем наяву. Уже не раз это замечал». «Буду иметь это в виду», — кивнуло его величество. «Но рассказывайте дальше. Вы вместе заснули и...» «Леди Айена Гали провела меня в общее пространство сновидений туборских мастеров сна».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 поскольку уже прошло. Это делает жизнь интересной, не спорю, зато меня самого превращает в не самый удобный инструмент. Пожалуй, мне все-таки не помешало бы выучить хахингрон, просто чтобы поговорить о собственном устройстве. Меня зовут Макс, я похож на сон, смерть и погоду. Привет. Очень трудно рассказывать о первом этапе нашего путешествия, не переходя на хохингрон. Говорил тем временем Нуминорих.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 «Ваша правда», — согласился Джуфин. «Просто тубурские сновидцы, в отличие от меня, не являются подданными Соединенного Королевства и не приносили вам присягу полного доверия». «А, вы имеете в виду, что их ничего не обязывает к откровенности? Это правда. Но ни один сэр минорех умеет быть убедительным, когда спит», — улыбнулся Гурик восьмой. «Я тоже довольно обаятельный иногда». «Ох, кто бы сомневался».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 Как приложить полученную информацию к нашему случаю с урдерцами? Какие выводы следует сделать? И самое главное, какие действия предпринять? Да так, чтобы... «А теперь самое главное», — неожиданно сказал Номинорих. «Примерно 400 лет назад в заоблачной школе появилась новая ученица, тоже родом из Урдера. Как ее зовут, этот страшный мне не сказал, потому что сам не знает. Ну, это нормально для Тубура. Там считается, будто безымянных легче учить».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 А сразу понял, что я его опознал и не стал ломать комедию. Подошел и прямо спросил. «Ну, и чем там дело в итоге закончилось? Что он у минориху нюхал?» «О да, именно тот вопрос, на который я страстно желал ответить вот прямо сейчас. Но не в же теперь сигать. Тем более я уже отошел от воды на вполне приличное расстояние». «Да ничего особенного», — начал было я. Осекся, сообразив, что лгун из меня и так-то никудышный.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 Помогает от чувства бессилия, запоздал их сомнений, тяжкого груза вины и вообще от всего. «Отдавайте», — сказал я. И потом добрую четверть часа терпеливо ждал, пока Ди справится с самопишущей табличкой. «Я Горан Ритурбон доверяю Эрняксу, Ди Горан Ритур доверю Рюмаксу, Я Ди Горан Ритурбон доверяю...» Не досадовал на промедление, а сопереживал ему всем сердцем.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 Давно хотел, но твердо сказал себе «только на месте», чтобы не увеличивать и так затянувшуюся паузу еще на один перекур. До последнего момента я почему-то был уверен, что симпатичная посол далекой Чингаи нам наврала. Вернее, просто преувеличила степень заброшенности Салари. Потому что никогда прежде не бывала в городках, состоящих из, скажем, всего полусотни совсем небогатых домов. Вот и обозвала Салари необитаемым пустырем. А на самом деле... «В домах горят окна, в садах получится на ветру белье, люди ужинают, смеются, играют в и злак, выходят на крыльцо, чтобы выкурить трубку, в общем, живут».